Глава 20 И я разобрала покупки, расплатилась и приказала доставить всё в академию, но завтра. Посыльный по кивалу упаковал, наклеил карточку племянницам от любимой тётушки Аградан. Вот так и никто не скажет, что студентка сбежала за пределы кампуса. Подарки от тётушки? Даже если и прицепится, у Яри есть разрешение на выход. Подумаешь, ушла не через ворота и без следящего ока. Разрешение всё равно есть. А вот теперь можно погулять по городу для удовольствия. Может, перекусить в кафе или заглянуть в книжный магазин. Девушка так задумалась над тем, как совместить оставший В это время прогулки и маршрут, что не заметила, препятствие налетело на что-то весьма твёрдое. "Осторожно, Лэри Аградан", прозвучал над головой знакомый голос. И ярь вскинула голову и уставилась в насмешливые серые глаза патрульного. "Капитан?" поразилась она. "Я", усмехнулся Имри Старк. "Вы, кажется, о чём-то напряжённо думали? Проблемы в академии?" "Что, вы нет?" тряхнула головой Магичка и призналась. "У меня осталось 3 часа свободного времени, и я не знаю, чем хочу заняться". Хотите перекусить, погулять или увидеть что-то интересное? уточнила Имере любостью тёмными глазами Фией. "Совместить", улыбнулась девушка. "Тогда предлагаю заглянуть в музей магического искусства", серьёзно предложил капитан. "Там такие площади, что прогулка будет весьма бодрящей. И есть на что посмотреть и наконец, там готовят весьма недурный кофе с пирожными". "Отличное предложение, Лэр капитан. Проводите? Я, к сожалению, не знаю, где находится этот музей". Они прогулочным шагом дошли до здания музея и взяли билеты. Оказалось, для патрульных и студентов Академии они бесплатные. Это потому, что в музее хранятся артефакты, книги заклинаний, старинные амулеты и описания трав, земель, зелий. Иногда так бывает, что при расследовании всплывает какая-то старинная вещичка, и тогда мы идем в музей, пояснил капитан. Нам про музей еще не говорили. с интересом осматривалась вокруг Иари. Но нас и выпускают пока не всех. В учебке патруля первый курс сидит безвылазно полгода, хмыкнул Лемрив, вспоминая. Зато потом первая же вальнительная заканчивается драками, пьянками, взломами борделей. Он смутился, а Фиер смеялась. Лер, капитан, наш отец служит в учебном корпусе патруля. Мы прекрасно знаем, что в первую вальнительную первокурсников он дома дня 3 не появляется, успокаивая город после их выходок. Уж да, Покоролесесть курсанты мастера. Неопределённо высказался Эмри и радостно переключился на экспонаты. Вот мой любимый зал, Лэри, магическое оружие. Они бродили от витрины к витрине, делились впечатлениями, но обойти весь музей за день не было никакой возможности. Уже 5 часов, с сожалением заметила Яри, когда они добрались до зала с артефактами. Очень жаль, капитан, но мне пора возвращаться. Надеюсь, у вас есть время на чашечку кофе с пирожными, уточнил Старк. Полчаса на кофе найду, с улыбкой ответила Яри. Фея была благодарна за экскурсию. Она успела увидеть немало нового и интересного, подыскала кое-что для работы в библиотеке и даже зарисовала немного артефакты, чтобы разобраться в их предназначении и функциях. Они выпили кофе, съели действительно вкусные пирожные. А потом капитан проводил ее к Академии. У дерева уже любезничали Сая и ангел. Заметив их, патрульный нахмурился, но Яриса вздохом подвела его ближе. «Добрый день, Лэр Аниэль!» Ангел смутился, потупился, но поздоровался. «Рад вас видеть, Сая! А где Лэри Мелисса?» «Бежит!» — темную казала на рыжий-коричневый вихрь в конце улицы. Ведьма, примчалась с полной сумкой на плече и заторопила. Скорей, скорее. Сёстры Аградан на миг замерли возле своих кавалеров, и Сая решилась первая, поцеловала Аниэля прямо в губы, потом махнула ему рукой и нырнула в открытое природное дерево. Иярицеловать не стала, улыбнулась, махнула рукой и тоже скрылась. Ведьма подмигнула ошарашенным кавалерам и закрыла за собой пласт коры. Патрульные переглянулись, вздохнули и пошли к решётке академии. Может, получится увидеть магичек, хоть и сдали. Девушки выпали из дерева, дыша как загнанные лошади. Почему-то было очень трудно продираться через устроенный природницей тайный ход. У заветного дерева их ждала команда. Парни бросили на траву стянутое из кровати покрывало, разложили прикупленные в таверне пирожки и резились в карты, азартно щёлкая друг друга по лбу. О, девчонки, молния заметил их первым. Как погуляли, ведьма отдышалась, потом сделала зверское лицо и с кулаками пошла на рыжа. Ть, а триска драконья. Почему ход сузился вдвое? Мы чуть в деревне не застряли. Рыжик побледнел и замотал головой. Я ничего не делал. Мы тут сели, потому что магистры всюду бегали, вас искали. А тут мы на виду и нас не трогали. Магистры? и ярь вздохнула и вынула из кармана на поясе амулет. Саида достала почти такой же, они вдвоём обошли дерево и вздохнули. Милиса, оставь братов в покое, он не виноват, сказала тёмна. А кто виноват? упёрлась ведьма. Магистры призналась Яри. «Видишь цветные круги на траве? Твой путь пытались хлопнуть, но мы вернулись вовремя». «Благородные лейри!» — жалобным тоном сказал вдруг эльф. «Нам уже можно идти? В столовую подают ужин». Иль Маринель сказал это так, что у всех вдруг побежали слюнки. «Бежим!» — азартно предложила светлая. «Кто последний, тот в следующий раз стоит на стреме». И они понеслись. После ужина стало понятно, что безнаказанно выбраться в город удалось только первой боевой группе. Остальные первоачки попались, и многие ещё на преодолении ограды. Всех угодивших в ловушки магистры показательно наказали. Кого-то отправили чистить загоны с магическими животными, кого-то палыть черники в академических теплицах. Самым невезучим досталась работа в подвалах: изгнание крыс, насекомых, латание труб, отвод грунтовых вод. Причём студенты шли туда всего лишь как накопители для магов-бытовиков и выползали из подвала с трудом. Первая боевая группа уже сидела за столом и, прижав уши, наблюдала за показательной поркой. Хуже стало, когда куратор светлых начал нахваливать и Яри, ведь девушка весь день занималась учебой, хотя выход ей был разрешен. Светлая потупилась и слегка покраснела. Сая тоже потупилась и на всякий случай заживала дольку лимона, чтобы ее не выдала хитрая улыбка. Когда магистры закончили раздачу слонов и усели за свой стол, все легонько выдохнули и занялись едой. Девчонки, вы хоть по магазинам успели пробежаться? Молния не утерпел и начал болтать прямо в столовом. И Яря незамедлительно отвесила ему подзатыльник, а Сая запечатала губы хитрым заклинанием. Парень обиженно засопел, зачерпнул ложкой рагу и застыл, глядя на сестёр Аградан уже укоризненно. "Может, так и оставить?" строгим тоном спросила Яря, глядишь, думать будет перед открыванием рта. "Да, оставить не проблема", фыркнула Сая. "При желании на месяц могу закрепить, но ведь заметят". А мы всем скажем, что наш соратник сел на диету, подняла бровь Светла. Решил похудеть, чтобы за Мелиса приударить. Парни, когда приударить хотят, мечом машут. Мышься развивают, с лёгким сомнением сказала Тёмная. Это девчонки худеют. А я могу к твоему заклинанию добавить обязательно 3 часа фехтования, хищно усмехнулась Феечка. И через месяц у нас будет стройный, подкачанный соратник, следящий за своим языком. Остальные парни, сидящие за столом, содрогнулись, а молния сложил ладони в молитвенном жесте, понурился, а потом состроил умиленькие глазки, утирая притворные слезы. «Ладно, убедил, но в следующий раз так и сделаем», махнула рукой Сайя, снимая свое тонкое проклятие. Ильен выдохнул. «Спасибо, Лэри!» и схватился за ложку. На следующий день в академию прибыли покупки Яри. Дежурный старшекурсник не стал бегать с каждой коробочкой. Собрал все, доставленное в огромную груду, И неспешно потащил её левитация в женское общежитие. И надо же было такому случиться, что буквально на пороге общаги его заметил магистр Анжели, магистр тёмной магии, ведущий старшекурсников в стратегическое планирование. "Студент, что это?" строгим тоном спросила она, останавливая дежурного. "Доставка из магазина для Рейли Аградан", вытянулся в струнку третий курсист. Вот как. Ну-ка, покажи. Сиятельная Лери сама когда-то закончила академию, её правила знала очень хорошо. Студенты запретить магистру ничего не мог и просто подвинул груду свёрток и пакетов. Изучив этикетки и сопроводительные карточки, магистр хмыкнула и проговорила: "Однако Леря не только успешно устроили побег, но и разумно замели следы. Пожалуй, стоит пригласить их на мой спецкурс". Уже на следующий день расписание сёстер Аградан было серьёзно перекроено. Тактика, стратегия, скрыт, следственное дело и законодательство. Получая в деканате обновлённый список предметов, всеостры переглянулись и радостно хлопнули друг друга по ладони. "Получилось", шепнула Саи, закружилась, задевая юбками стулья. "О да", скупо усмехнулась Иари и хлопнула крыльями, выдавая своё волнение. Ещё в детские годы сёстры Аградан поделились друг с другом мечтой служить в магическом патруле, точнее в следственном отделе. Поэтому и учились старательно, и обрадовались взрослым нагрузкам. Секретарь декана только головой покачала, а когда студентки ушли, скинула платок с хрустального шара, вгляделась в его прозрачность и довольных хмыкнула, увидев близнещашек в новенькой форме патруля. Вышичающий кабинет от декана приподнял бровь. Секретарь ревниво закрыла свой шарф платком и чёпорно читалась. Расписание переделала, и как отреагировали Лэри? Положительно. Хм, ну посмотрим, посмотрим.